Глава 14 Ева. Мой день начинается с дикой головной боли и ломки во всем теле. Каждый раз, когда в голове проскакивает гениальная мысль, что хуже уже не может быть, становится хуже. Нужно запретить себе делать такие поспешные выводы. К внутреннему паническому состоянию добавляется вполне реальная физическая боль. Видимо, так чувствуют себя наркоманы, когда их тело ломит от потребности ввести новую дозу яда. Вот только они четко знают, что им нужно, чтобы почувствовать облегчение. А я понятия не имею. После провала ничего не помню. Впрочем, так всегда. Трясет так, словно у меня температура под сорок. В голове туман и желание только одно, чтобы это прекратилось. Любой ценой. На любую жертву готова, лишь бы стало легче. К счастью, мои молитвы были услышаны, и я снова проваливаюсь в сон. «Вставай!» Кто-то кричит рядом, дергая за одеяло. «Давай, иначе я тебя подниму сам, и тебе вряд ли это понравится». Поднимаю тяжёлые веки. Через несколько секунд взгляд фокусируется, и я вижу перед собой Олега. А ещё с удивлением замечаю глубокие красные отметины на его лице. «Это его мама так?» «Очень хотелось бы верить, что это она, защищая меня. Только если бы это было правдой, он бы сейчас не орал на меня». «Собирайся, тебя ждёт психолог». И доплачивать ей за ожидание, пока ты отоспишься после пьянки. Я не собираюсь. У тебя пять минут. Он выходит, громко хлопнув дверью. И который же час? Психолог обычно приходит вечером после шести. Я не могла проспать почти сутки. Чёрт. Могла. Ничего себе. Уже 15 минут седьмого. Хотя в таком продолжительном сне есть определённый плюс. Мне стало легче. Меня не трясёт. В голове пустота. Вернулась безразличие, которое я почувствовала, начав принимать лекарство. Усилем воли, выползаю с кровати, быстро одеваюсь, умываюсь, чищу зубы и спускаюсь в гостиную. Врач здоровается со мной, улыбаясь приветливо. Только эта улыбка, мне кажется, скорее снисходительной. Она смотрит на меня свысока, хоть и с сочувствием. Но это сочувствие постороннего человека, для которого мои проблемы всего лишь мои проблемы. Сажусь напротив нее на стул. Между нами стол, на котором стоит чашка чая для Эвелины. Мне же, если я хочу что-нибудь выпить, нужно позаботиться об этом самой. А пить я действительно хочу. Только придётся потерпеть, потому что я и так опоздала на сеанс. «Как прошёл твой день?» – спрашивает Эвелина. Но она настойчиво просит называть её просто Эва. Меня это раздражает. Почему не Лина, не Элли? Почему почти так, как звучит моё имя? Никак. Я спала. Говорю равнодушным тоном. лекарство принимала сегодня?» Спрашивает. «Нет, я же говорю, что спала». «Хорошо», ворчит себе под нос. «В смысле хорошо? Она же говорила, что лекарство нужно обязательно принимать. А теперь вдруг хорошо. Сегодня не принимай». Продолжает она. «Попробуем терапию немного другого характера». «Это какую же?» Спрашиваю, замирая. «Что они уже придумали? Очередные эксперименты надо мной?» Но психолог мой вопрос напрочь игнорирует. Олег сказал, что вчера у тебя снова был приступ. Звучит вместо ответа. Опять за свое. Какой приступ? Я немного выпила, отравилась, мне стало плохо. А Олег начал на меня кричать. В итоге я потеряла сознание. Если это называется приступом, тогда да. У меня был приступ. С нескрываемым сарказмом отвечаю я. Я не об этом, говорит Эвелина. Она берет чашку в руки и отпивает чай. Наблюдаю, глотая слюну. «Пить хочу». И проголодалась. Я молчу. Она тоже. Поняв, что не дождется от меня объяснение о том, чего я просто не знаю, она продолжает. «Прежде чем потерять сознание, ты напала на Олега». «Я?» Не было такого. Он схватил меня за волосы, а потом... «Нет», возражаю. «Я этого не делала. Хватит делать из меня монстра. Не нападала я на него. Никогда!» «Так же, как ранее неоднократно нападала на мать, если она с тобой не соглашалась, или раздражала тебя чем-то, или прикасалась к тебе». «Нет, нет!» – повторяю, держась руками за голову, будто раскалывающуюся на части от боли. «Думаешь, почему она тебя никогда не обнимает, не прикасается к тебе?» – неумолимо продолжает психолог. «Потому что она боится твоих вспышек агрессии». «Нет». «Почему тогда она никогда мне об этом не говорила?» Возмущаюсь я на повышенных тонах. «Это все неправда!» «Потому что она боялась. Боялась тебя обидеть. Боялась, что, услышав правду, ты окончательно потеряешь контроль и натворишь глупостей. Так же, как это случилось с твоим отцом». «Что случилось с моим отцом?» «Спрашиваю не своим голосом. Ты должна вспомнить это сама. И ты вспоминала. Мы уже разговаривали об этом. Но ты сама от себя прячешь правду». Потому что она причиняет тебе боль. Так же, как и правда, что ты представляешь опасности для окружающих. Ты прячешься от истины. Это не так. У меня фобия. Я боюсь прикосновений. Я не могу быть опасной. Я напоминаю ей о своей настоящей проблеме, а не о той, которую придумал мой отчим. У тебя не фобия, у тебя агрессия. Когда кто-то к тебе прикасается, ты защищаешься. Но от чего? От кого? Это мы и должны выяснить. Не следствие, не симптомы, а первопричину. Это из-за папы, да? Вспомни, постарайся. Эти воспоминания где-то должны быть там. Помоги мне помочь тебе. Эмоционально, сильно. Так что я на мгновение задумалась. А что, если это в самом деле правда? Но остается одно «но». Эва, если я такая опасная, если меня нельзя злить, раздражать, говорить мне правду, ведь я могу что-то эдакое страшное натворить. «Почему тогда вы это делаете? А вам не страшно?» Шиплю ей практически в лицо, наклоняясь через стол максимально близко к ней. «Допустимо близко для меня». Эвелина вздыхает. «Но не похоже, что она боится меня. Потому что у тебя прогресс, Ева. Тебе становится лучше. Тебе всего лишь осталось признать свою проблему, и мы с ней сможем справиться. Тем более это моя работа – помогать». Если я буду бояться, то грош мне цена, как психологу». Своими словами она ломает мою защиту. «А если хотя бы на мгновение, на короткую секунду предположить, что это правда, тогда получается, что поведение Олега и мамы имеет веские причины? Она меня боится. Отчим пытается её защитить. Боже, а если это и вправду? Я поцарапала его лицо. Если это так, вопрос, зачем я это сделала? И что с моим отцом было не так? Что со мной не так? Откуда тогда этот страх? Что такого произошло, что сломало меня, превратив в монстра? Что могло случиться настолько ужасного, чтобы вызвать такое поведение? Я не знаю. Не понимаю. И я ничего не помню. Разве о таком можно забыть? Разве можно расцарапать кому-то лицо и просто забыть об этом? Непроизвольно смотрю на свои пальцы, рассматривая ногти, пытаясь понять правду. Если я такое сделала, а полосы точно от ногтей... Должны остаться следы. Но у меня ногти срезаны до основания. И обрезала их не я. «Мама стригла твои ногти, пока ты спала», объясняет Эва, поняв причину моей растерянности. «Сделала это в панике, из-за страха». Или чтобы запутать меня и уничтожить доказательства. «И что теперь? Вы говорите, что мне лучше. Затем говорите, что я вчера набросилась на отчима. О, и еще вы сказали, пока не пить лекарства. Где логика?» «Что тогда вы собираетесь со мной делать? лаботомию что ли?» Она улыбается, просто улыбается на мои слова, но мне прям совсем не смешно. «Нет, милая, тебе нужно выпустить свою агрессию. Тебе нужно выпустить на волю то, что ты так старательно скрываешь даже от самой себя». Фыркаю и откидываюсь на стуле. Нонсенс. Снова никакой логики. «И кого-то покалечить? Это же из ваших же слов». «Нет, ну что ты? Этого не будет». У тебя приступы бывают у них чаще раза в неделю, прямо по графику. Поэтому сегодня ты должна пойти в людное место. Можешь развлечься, попробовать завязать общение с каким-нибудь незнакомцем. Проведи приятное время, но не в одиночестве, а в компании. Это твое задание на сегодня. Теперь смеюсь я, почти истерично. Меня никто не отпустит, я наказана. Развожу руками. Отпустят. По этому поводу не беспокойся. Я поговорю с твоими родителями родителями. Похоже, моя мама мне совершенно чужой человек. А насчет отчима так и говорить нечего. Поешь и собирайся. Ты сегодня идешь гулять. Она встает и выходит с гостиной, а я не верю своим ушам. Мне нужно развлечься. Вчера это закончилось не самым лучшим образом. Да и не отпустит меня никто. Нечего и думать об этом. Но когда я как раз и заканчиваю ужинать, на кухню заходит Олег. Смотрит как-то подозрительно, спокойно на меня. «Эвелина сказала, что дала тебе задание на сегодня». Прочищает горло и продолжает. «Приятно провести время. Я ничего не имею против, напротив. Если она говорит, что это пойдёт тебе на пользу, то я настаиваю, чтобы ты пошла и развлеклась». Он возвращается к двери. На мгновение застывает, оборачивается. «Я желаю тебе только добра. Ты должна это понимать. Поэтому через два дня ты ложишься в больницу». Добавляет спокойным голосом и выходит. Его поведение приятно удивляет. Если бы не слова о больнице, испортившие все впечатление. На мгновение снова закрадывается мысли. «Вдруг я действительно больна и... опасно? Что если Олег и вправду заботится обо мне, стремится мне помочь, но не знает, как это сделать?»